Через месяц они провожали Рэйчел и Дейла Маккинли. Лиза очень боялась не успеть ко времени. Дорога в аэропорт была вся забита торопящимися по своим делам автомобилистами, и она нервно держалась за руль, боясь не вписаться в обгон. На заднем сиденье вовсю копошились и хихикали Борис и Глеб, и Леня рассадил их по разные от себя стороны, чтобы не отвлекать от дороги и без того напряженную Лизу. «А мы сейчас куда едем?» – спросил громко Глеб у него из-под руки. «В аэропорт. А зачем не отставал от брата Борис? Чтобы проводить в Америку маленького мальчика вместе с его новыми мамой и папой. А старые мама и папа у него где? Умерли, да? Да. И он совсем один остался». Да, ребятки, совсем один. Они его там будут любить, эти новые мама с папой. Будут, конечно. Так же, как и вы нас любите. Да, ребятки, так же, как и мы вас любим. Очень, очень сильно. Лиза прислушивалась невольно к их диалогу, улыбнулась про себя. Хотела было вставить в него свое материнское слово. Да побоялась оторваться от сложной дороги. Не хотелось опоздать на эти проводы. Слава Богу, успели! Рэйчел держала Дениску Колюченкова на руках и улыбалась так радостно, словно увозила отсюда небольшеголового архетичного доходягу, а огромное сокровище, цены которому не было. А может, это и правда так. Может, и правда не было. Дениска все время пытался неуклюже вертеться в ее сильных руках, отчего большая голова в красной вязаной шапке колыхалась на тонкой шейке, как вошедший в силу осенний толстый георгин, и все наравило упасть приемной матери на плечо. Борис и Глеб удивленно рассматривали этого странного малыша на руках знакомой им американской тети практически своего одногодку. В глазах застыло много вопросов, но они помалкивали, ухватившись крепко за Лениной руки. Может, из чувства какого-то детского такта, а может, просто от природной сдержанности и скромности. А может, от того, что с рождения научились чувствовать рядом чужую боль и не проявлять лишних эмоций, чтобы не разбередить ее еще больше. «Ну, Дениска, прощай!» — с улыбкой обратилась к ребенку Лиза. «Пусть твое счастье американским будет, раз уж русского не случилось. Прощай, малыш!» Он снова неуклюже дернулся на ее голос, и, сильно качнув большой неудобной головой, тут же расплылся в радостной улыбке, обнажив бледные десны. «О, май дарлинг!» – испуганно вскрикнула Рэйчел, пытаясь поддержать рукой Денискину заваливающуюся ей на плечо голову, и опять улыбнулась. «У него же столько впечатлений, Лиз. Сияя глазами, объяснила она такую непривычную непоседливость своего приемыша. Он видел свой мир только сквозь металлическую решетку детской кроватки в приюте. Ему сейчас все интересно. Ты знаешь, он вообще любознательный. Он, знаешь, такой. Но Лиза не стала ее слушать, потому что знала, Рэйчел может говорить о нем часами а времени у них практически не осталось, и потому перебила ее весело, наклонившись и прошептав в самое ухо. «Рэйчел, а у нас с Леней новости! Мы заказали аисту третьего ребенка!» «Правда?» – ахнула та, распахнула свои добрые серые глаза и вся вмиг преобразилась чужой радостью. — И почему я раньше считала ее некрасивой? — вдруг подумала мимолетна Лиза, любуясь в этот момент американской подругой. — Да она же настоящая красавица! Господи! И глаза такие умные и добрые! И улыбка! А это счастливое лицо! Не бывает у некрасивых женщин таких счастливых лиц! — Правда! — потупила скромно в пол глаза Лиза. «Нам в этом моя сестра помогает, Варенька». «Ой, как же я за тебя рада, Элизабет!» «Спасибо, что ты меня не подвела. Я же говорила, что не ошиблась в тебе». Все так и оказалось. Посадка в самолет давно была объявлена, даже заканчивалась, наверное. Только они, эти две женщины, коренная американка и сибирячка, стояли напротив друг друга, не в силах расстаться». Такие разные раньше женщины, такие похожие теперь женщины. И Дейл уже нервно и нетерпеливо махал руками от стойки, подзывая к себе жену. Прощай, Элизабет, я всегда, всегда буду помнить тебя. Прощай, Рейчел, счастливо тебе и спасибо тебе за все. Конец книги.